Поскольку доставка заключенных в Магадан шла морем, а количество кораблей их вместимость и частота рейсов известны с достаточной точностью, мы можем несложным подсчетом определить минимальное число погибших в империи Дальстроя за 1937-1941 годы. Это минимум 1 миллион.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 Остальное — лето. Примерно два зимних месяца солнце не всходило вообще. В английском издании очень сдержанных воспоминаний Реноры и Липпер, бывший колымской заключенной, находим главу, деловито названную болезни, членовредительства, самоубийства. Конечно, все это происходило не только на Колыме, но на Колыме смертность была особенно высока, так же, как и степень отчаяния.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 В одном из штрафных лагерей Колымы поселили три тысячи заключенных. К концу первого года существования лагеря из этих трех тысяч тысячи семьсот умерли, а еще восемьсот человек лежали в госпитале с день с В другом нештрафном лагере умирало по две тысячи заключенных в год при наполнении лагеря в десять тысяч человек. Через 15 месяцев пребывания в колымских лагерях умерло 60% из доставленных туда трех поляков. В своих колымских записях Шелест рассказывает, что на Колыме в день за сто добычи давали восемьсот граммов хлеба, три раза за тируху и раз овсяную кашу.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 В качестве представителя Управления военной информации Соединенных Штатов вице-президента сопровождал профессор Оуэн Латтимор. Отчет о том, что они видели, сильно отличается от информации, которую мы имеем от бывших заключенных. улис нашел, что Магадан — место идиллическое. Об ужасающем Никишове он с одобрением писал, что тот весело кружился вокруг нас, явно наслаждаясь прекрасным воздухом.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 Этот ценитель балета ставил высокие способности руководства. Ладь Тимор замечает даже, что обстановка вдаль строя выгодно отличалась от атмосферы американских приисков времен золотой лихорадки, где процветали водка, грех и драки. Вдаль строи, писал профессор, — озабочены главным образом состоянием оранжереи, где выращиваются помидоры, огурцы и даже дыни, чтобы у шахтеров было достаточно витаминов. Помидоры, о которых Хладь Тимур упоминал с таким лиризмом, действительно выращивались. У той же колымчанки Эленор и Липпер есть описание помидорных теплиц, которые были под надзором грубой, но деятельной женщины-врача в тюремной больнице Северного участка. Большая часть помидоров шла начальству, но кое-что доставалось и тяжело больным, о чем автор пишет как о явлении совершенно необычайным. Надо сказать, что Никишов действительно проявил высокие способности руководства, приписанные ему Латтимором, ибо прием американской делегации был организован поистине великолепно. Всех заключенных района заперли в бараках, сторожевые вышки на время визита быстро сняли, были приняты и другие меры, чтобы обмануть гостей, например, у Олису показали образцовую свиноферму, где роли свинарок играли упитанные сотрудницы ГУЛАГа.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 Сама по себе фраза правильна, однако применительно к реальным заключенному ее, пожалуй, надо понимать в другом смысле, поскольку им все равно не выдержать суровой зимы, нет необходимости поддерживать их силы.